Глава двадцать третья. Охота на помощника. «Его здесь нет», — сказал один из мужчин, озираясь. Я тоже обернулась. Дан исчез. Больше чем уверена, что он здесь, просто спрятался за завесой невидимости. «Не волнуйся, Лада, они из полиции», — поспешно сказал шеф. «Им нужен...» «Где ваш личный помощник?» — перебил его полицейский в форме. «Я отправил его с поручением». «А что происходит?» — прохладно поинтересовалась я. «Интересно, кого благодарить за неожиданный визит полицейских? Неужто варгайт постарался?» «Хотя... нет, вряд ли. Скорее всего, это привет от отца». Ответом меня не удостоили. Часть полицейских принялась обыскивать приёмную, особенно уделив внимание столу Дана. Других куда-то отправили, вроде как побеседовать с сотрудниками компании, а один подошёл к нам. Как выяснилось, вовсе не для того, чтобы дать ответы, а для того, чтобы задать уточняющие вопросы. «Куда вы отправили помощника? Нам нужен адрес». «Это Владислав Васильевич», — вмешался шеф. — Он э, возглавляет операцию. — Какую операцию? Вы мне скажете, в чём дело? — Ответьте на вопрос, пожалуйста, — потребовал Владислав Васильевич, упорно не желая вступать со мной в диалог. Я уверилась, что папа приложил к этому руку. Служители закона, которые знали, кто мой отец, всегда старались беседовать со мной очень вежливо. А Владислав Васильевич это знал совершенно точно. Ни за что не поверю, что шеф забыл упомянуть об этом, когда ввел их в мой кабинет. Вы там поосторожнее, она все-таки дочь замминистра, понимаете, у нас могут быть неприятности. Соответственно, причина, по которой полицейский позволял себе такой тон, могла быть только одна. Он не боялся наказания от папы, потому что явился сюда по его приказу. «Что ж, Владислав, раз ты задал такой тон общения, тогда и я не буду церемониться. Специально для тебя у меня есть особая маска. Назовём её «Истинная дочь своего отца». Я отправила своего помощника за кофе в кофейню на углу. Сказала я холодно и вонзила в полицейского фирменный папин взгляд из серии «Долго ещё ты, тля!» Будешь отвлекать меня своими ничтожными вопросами от по-настоящему важных дел. Он невольно поёжился, но не отступил. М да, похоже, папа специально подобрал человека покрепче, так как примерно представлял, что я могу выкинуть. «За кофе?» — повторил он и выразительно посмотрел на недопитую чашку на моём столе. «Этот мне не понравился». Отрезала я. Я предложила ему выбор. Либо сходить и купить мне нормальный кофе, либо этот будет вылет ему за шиворот. «Но больше половины чашки вы, тем не менее, выпили?» «Да, потому что кофе был хорош. Просто мне не понравилось, как он его подал, и я решила поставить наглеца на место, чтобы не зазнавался». Взгляд полицейского переполз на чашку с чаем, из которой Дан так не отпил ни глоточка. Потом на меня. Я заставила его сделать и кофе, и чай. Не знала, чего мне больше хочется. Невозмутимо пояснила я, не моргнув и глазом. «Ну и заноза», — читалось на лице у Владислава Васильевича. «Похоже, он начал сочувствовать тому, кого пришёл задержать». Шеф в разговор не вмешивался, что и неудивительно. Думаю, отец дал ему задание оказывать содействие полиции. И при этом меня Константин Петрович тоже небезосновательно опасался огорчать. Поэтому он продолжал стоять рядом, вежливо улыбаться и делать вид, будто у него всё под контролем. Однако улыбка была настолько натянутой и неестественной, что готова поклясться. У него от неё... Уже болело всё лицо. К сожалению, убедить въедливого Владислава Васильевича в том, что я не имею отношения к исчезновению помощника, оказалось не так легко. Отдав распоряжение проверить кофейню, он вновь повернулся ко мне. «Нам доложили, что вы с вашим помощником очень близки». Не знаю, какую реакцию он ожидал. «Возмущение? Гнева?» Хотел выбить из колеи, чтобы я перестала контролировать речь? Никогда не любил оправдывать чужие ожидания. Поэтому в первую секунду я выпучилась на него, как будто услышала что-то немыслимое, а потом расхохоталась. «Я? С помощником? И кто вам это рассказал? Уж не Аркадий ли?» которого я с утра до смерти обидела, выставив из своего кабинета. Этот наговорит, да. Ох, позабавили. Вообще-то у меня жених есть. Сегодня он подвозил меня на работу. Нас многие видели утром на стоянке. Поспрашивайте сотрудников. Поспрашиваем, не сомневайтесь. С досадой пообещал полицейский. Я же убрала улыбку и сурово уточнила. «Теперь вы расскажете, зачем ищете моего помощника. А то мне начинает казаться, что со мной общаются как с соучастницей». По лицу офицера было видно, что его прямо-таки распирает от желания послать меня лесом. Однако совсем уж переходить границу он справедливо опасался. Тут очень кстати вмешался и шеф. Он робко добавил, спасая гордость офицера. «Да, Владислав Васильевич, не могли бы вы, если можно, рассказать нам, что такого натворил этот паренёк? Стоит ли нам его опасаться при случайной встрече?» Теперь тот мог ответить, якобы снизойдя к нижайшей просьбе, а не потому, что я потребовала это сделать. «Да, вам стоит его опасаться. У нас есть доказательства, что он работал на одну банду, участвовал в запрещенных боях на деньги этот мальчишка поразился шеф нет когда он к нам явился в весьма неприглядном виде я подозревал что он может оказаться воишкой или еще каким нибудь мелким преступником но бои за деньги мелким преступником хмыкнул владислав васильевич о нет именно поэтому «Нам надо как можно скорее его найти». Вернувшиеся полицейские доложили, что в кофейне даны нет и не было, после чего меня снова подвергли пытки вопросами. Владислав Васильевич справедливо подозревал, что я знаю больше, чем говорю, особенно учитывая то, что я сдавала Дану квартиру и до недавнего времени подвозила на работу и с работы. На вопросы я отвечала, не забывая попутно выводить офицера из себя, так что к концу беседы его уже буквально потряхивало от еле сдерживаемого гнева. Впрочем, жаловаться было грех. В участок на допрос меня не тащили. К тому же я прекрасно понимала, что он выполняет свою работу и даже в определенной степени сочувствовала ему, ведь отец наверняка будет недоволен отсутствием результата. Но выдавать Дана, разумеется, не собиралась. Честно говоря, я бы с удовольствием ответила на вопросы спокойно. Однако Владислав Васильевич первым задал тон беседы, пожелав вывести меня на эмоции, чтобы во время разговора я не особенно хорошо себя контролировала и, возможно, ляпнула что-то лишнее». Наконец, выяснив всё, что можно, а также тщательно обыскав приёмную и кабинет, меня оставили в покое. Полицейские удалились, распорядившись немедленно сообщать, если Дан вдруг объявится. Избавиться от шефа было сложнее. Он ещё некоторое время эмоционально высказывался, то деликатно напоминая, что он де предупреждал, что с помощником что-то не так, то выражая благодарность высшим силам за то, что Дан ничего со мной не сделал за время совместных поездок, а ведь у него была такая возможность. С некоторым трудом, выставив его из кабинета, я вздохнула с облегчением. «Ты здесь?» — спросила тихо. «Да», — ответил Дан, появляясь рядом. «Судя по всему, наш план придётся скорректировать». «Это точно», — ведь теперь тебе нельзя больше играть роль моего помощника согласилась я как отец узнал про бои без правил я хорошо помнила тот сон с ареной и значительно превосходящим меня по массе противникам тогда дан только прибыл и ему нужны были деньги на документы рабочий костюм и повседневные расходы сумма требовалась немалая особенно на подделку документов а участие в боях позволило заработать её за один вечер. Там было много зрителей. Хоть я и постарался замести следы, стереть всем память не представлялось возможным. Пожал плечами Дан. Я заметила, что он старается держаться в тени. Даже нет, не так. Тень будто сама стелилась за ним, будто пытаясь укрыть его от посторонних глаз. А люди твоего отца не жалели усилий и средств на поиски информации. Если бы я тогда знал, чем все обернется, я бы нашел другой способ заработка. М-да, папа сделал все, чтобы лишить меня любой поддержки. Забрал единственную подругу, теперь на тебя охоту объявил. Я почувствовала, что внутри постепенно разгорается пламя злости на отца. И речь не о сиюминутных эмоциях. Злость была основательная, настоящая, разрушительная. Мало-помалу она сжигала остатки любви и уважения, которые я к нему испытывала. Странно, что подобного не случалось раньше, хотя поводов всегда было предостаточно. Неужели всё дело в том, что сейчас он раз за разом пытался атаковать Дана? Не расстраивайся. Возможно, это к лучшему. Роль помощника так или иначе связывала мне руки. «Зато ты был рядом», — упрямо сказала я, прекрасно понимая, как по-детски это звучит. Дан улыбнулся. «Я всегда рядом. Это не изменится». «Будешь прятаться под завесой невидимости?» воргайта она не обманет. Я буду держаться неподалеку, но так, чтобы он меня не почуял». Пока я не применяю магию, обнаружить он меня не сможет. Заставим его подозревать, что после визита полицейских я тебя оставил и ушёл в свободное плавание. Пусть немного понервничает. Терпением он не отличается. Если Варгайт решит, что я нарочно ввёл его в заблуждение, притворившись, будто ты моя подзащитная, он начнёт суетиться и делать ошибки. Нам это на руку. А разве он не знает о связи между нами? Ведь он собирался добиться у меня отказа от твоих услуг. Варгайт прощупывал таким образом почву. Хотел по моей реакции понять, есть ли связь. Пока он может только подозревать о ней. После нашего с ним разрыва увидеть её он не в состоянии. Почувствовать тоже. В любом случае все его предположения далеки от реальности. У него просто не хватит воображения, чтобы понять, как обстоят дела в действительности. «Что ты имеешь в виду?» «Кое-чего я тебе не рассказывал о нашей связи», — признался Дан. «Она уникальна». «Это ты говорил», — вставила я. «Да, связь сама по себе уникальна как явление, но я сейчас не об этом». Этот канал между мной и тобой не похож на другие. Возможно, всё дело в том, что образовался он не так, как обычно. Ещё никто не пробовал пронзать нитью миры, чтобы позволить ей самой найти подходящего партнёра. Вот тут я заинтересовалась. Ого! И что же в нашей нити особенного? Даже если очень постараться и ускорить, насколько возможно, укрепление связи, Обычно требуются годы, чтобы одному партнёру начали в малой степени передаваться способности другого. У нас с тобой на это ушла пара дней. Про возможность видеть общие сны наставники Ордена упоминали лишь однажды во время обучения, как о крайне редком явлении, с которым они сталкивались от силы раз или два. А кое о чём они и вовсе не упоминали, потому что подобных случаев не было. К примеру, при желании я могу услышать разговоры людей вокруг тебя, даже если нахожусь на другом конце города. А иногда, когда ты сильно взволнована или возбуждена, до меня доносятся обрывки твоих мыслей. И я даже представить не могу, что при таком стремительном развитии произойдет с нашей связью через годы». Я присела на край стола, обдумывая услышанное. Как ни странно, особого удивления это у меня не вызвало. Ведь я совсем недавно узнала о том, что существуют магии и другие миры, населённые причудливыми существами, и теперь подсознательно допускала всё, что угодно. Возможность слышать на расстоянии разговоры не казалась мне более удивительной, чем, например, та же завеса невидимости. А насчёт обрывков моих мыслей, которые он время от времени улавливает — Что ж, я ведь тоже неоднократно заглядывала в его мысли через сны. Так что, можно сказать, мы квиты. «Получается, у нас есть преимущество», — уточнила я деловито. «Ещё какое!» — усмехнулся Дан. В его тёмных глазах проскользнуло восхищение. Кажется, мне опять удалось его удивить. «Варгайт уверен, что знает о связи всё?» Или почти всё. Но это не так. Чрезмерная самоуверенность — это его слабое место. Да, я заметила. Как думаешь, он ещё явится сюда после твоего ухода? Думаю, явится. На его месте я бы всё-таки попытался добиться от тебя отказа от услуг хранителя. Просто на всякий случай. Как мне вести себя с ним? Не хотелось бы взбесить его так, чтобы он в сердцах шарахнул меня магией. Варгайт не сможет этого сделать, даже если захочет. Я говорил, что запретов у него в этом мире больше, чем у меня. Направленное на тебя заклинание просто не сработает, и он это знает, поэтому не станет и пробовать. К тому же вряд ли Варгайт допускает мысль, что я рассказал тебе правду о нём и о себе. А значит, если он и явится, то разговаривать с тобой будет осторожно. Теперь он примерно знает, чего от тебя ожидать, поэтому постарается держать себя в руках. Возможно, снова попытается соблазнить, но с этим ты справишься. Кроме того, я в любой момент могу к тебе переместиться, если почувствую хотя бы намёк на опасность. Помни об этом и ничего не бойся. Мы помолчали. Я понимала, что ему пора уходить. Но как же не хотелось его отпускать. Однако в любой момент в кабинет мог кто-то заявиться. Наверняка этот полицейский, Владислав Васильевич, оставил здесь дежурных на всякий случай. «Мне пора», — наконец неохотно сказал Дан. «Вечером я за тобой приду. Если вдруг задержусь, дождись, хорошо?» Из здания одна не выходи. Хорошо. Я снова замолчала, не зная, что ещё сказать. Он тоже молчал и уходить почему-то не спешил. Пауза затянулась. Не хочу тебя отпускать, и это до чёртиков меня пугает. Я боюсь привязанности, боюсь упустить моменты и прирасти кожей так, что потом больно будет отдирать. Как-то нервно усмехнувшись, Неожиданно для себя призналась я и тут же утонула в его тёмных глазах, снова ставших необычайно яркими и пронизывающими. Он шагнул ко мне и замер напротив. Между нами почти не осталось пространства. Я смотрела на него не в силах отвернуться и разорвать контакт. От его близости закружилась голова. Реальность поплыла, став зыбкой и ненадежной. «А я уже», — сказал он. «Что уже?» — беззвучно уточнила я одними губами. Голос отказывал. «Уже прирос», — пояснил Дан. От этих слов словно всё обожгло внутри. Я пошатнулась, задыхаясь от его взгляда. Моя ладонь сама собой легла ему на грудь, будто желая оттолкнуть. Но на самом деле... Я схватилась за него, пытаясь удержаться на ногах. Дан тут же накрыл мою руку своей, не давая убрать. Прикосновение его горячих пальцев заставило меня вздрогнуть всем телом. Кажется, никогда еще я не ощущала его так остро, как сейчас. Когда ты сильно взволнована или возбуждена, до меня доносятся обрывки твоих мыслей. Я дернула головой в какой-то неосознанной попытке отвернуться и привычно спрятать свои эмоции, но мне не позволили. Свободную руку Дан положил мне на шею, аккуратно приподнимая большим пальцем подбородок. И я поддалась, с какой-то сладковатой обреченностью, позволяя ему заглянуть внутрь себя, увидеть спрятанные мысли и неоднократно задавленные желания. Он смотрел на меня. Он видел меня насквозь, и смерч в его глазах вращался еще быстрее. Меня уносило, затягивала в воронку. Все, не могу больше. Я с силой втянула в воздух, чтобы остудить пылающие огнем легкие. Моя рука на его груди сжалась, сжимая пиджак. Дан резко выдохнул, подаваясь вперед. Самоконтроль окончательно отказал нам. Громкий энергичный стук в дверь смял момент, отозвавшись болью во всём теле. — Лада Викторовна! — в добавление к этому позвал жизнерадостный женский голос. — Меня Константин Петрович к вам послал!